Глава 23. Лиза. La Parisien небольшой уютный ресторан французской кухни, и правда, оказывается, прямо через дорогу. Отдаю шубку в гардеробную и следую за улыбчивой девушкой-администратором в самый конец узкого, заставленного мягкими диванами и низкими столами зала. Орель выбрал дальний столик на двоих у окна витрины. Сидит вальяжно, положив руки на удобные подлокотники кресла-стула. И улыбается одним уголком губ, медленно скользя по моей фигуре оценивающим взглядом, пока я иду к нему. Не помню, когда на меня ещё смотрели так, с нескрываемым ленивым интересом. Кажется, вообще никогда. У Сашки совсем другой взгляд жадный, напористый, открытый, простой. А Рель же взирает на меня как на диковинную статуэтку. И кажется, пытается определить мою истинную стоимость. Я словно картина в аукционном доме, которую придирчиво осматривает оценщик. Не то чтобы мне это нравится, но слегка покраснеть и разнервничаться невольно заставляет. Привет. Котц встаёт со своего места, стоит мне подойти ближе, и галантно отодвигает передо мной стул. Рад, что ты согласилась пообедать со мной. Тебе очень идёт это платье, Лиза. Спасибо, усевшись, разворачиваю перед собой меню. Аппетита нет, ничего не хочется. Слишком насыщенный день, и он только на своей середине. Руки немного дрожат. Посоветуй что-нибудь, выгибая бровь, устремляя вопросительный взгляд на своего спутника. Ты очень голодна? Нет. Тогда такая изысканная женщина, как ты, должна по достоинству ценить местные устрицы. Ариэль медленно проводит пальцами по идеально выбритому подбородку, разглядывая меня. Когда ты называешь меня изысканной, мне хочется улечить тебя в во воронё. Мягко кусаюсь. Но устрицы я действительно люблю. Я помню это по Сочи, Лиза. Ты их постоянно заказывала, если они были в меню, криво улыбается котс, подзывая щелчком пальцев мнущегося неподалёку официанта. А у меня вот улыбка моментально исчезает от напоминания о той поездке. Пока я была в Сочи и ела эти несчастные устрицы. Саша опускаю взгляд, расправляя на коленях салфетку. Не хочу, чтобы котс что-то прочитал по моему лицу, но он будто всё равно чувствует. И над нашим столиком на секунду повисает напряжённая тишина. Спасает подошедший официант. Делаю заказ. Момент немного сглаживается. Итак, Лиза, расскажешь о своём первом рабочем дне? Как тебе офис, организация, сотрудники, должностные обязанности? Мне интересен свежий взгляд. Предлагает Ариэль, принимаясь за свой салат. Что ж, улыбаюсь. Эмма и Фимовна показалась мне очень интересной. Стоит заговорить о моей новой работе, и неловкая скованность между нами тут же исчезает. Ариэль действительно умеет слушать и поддерживать беседу. Он сидит напротив, практически не притрагиваясь к еде, и всё так же внимательно и одновременно вальяжно отслеживая каждый мой жест, улавливая каждое слово. Я чувствую эмоциональное возбуждение от этого, начинаю шутить, мы смеёмся вместе, и становится совсем легко. Отпускаю себя, начинаю тоже в открытую оценивать мужчину напротив, постепенно всё больше вовлекаясь в эту игру. Да, для меня это игра. Я не влюблена даже капельку, и сейчас мне вообще сложно представить, что я хотя бы ещё раз испытаю это чувство. Сашки так много в моём сердце, что даже истоптав там всё грязными сапогами, он и не собирается уходить. Но ведь жизнь продолжается, верно? Мужчина напротив меня практически безупречен. Приятная, холёная внешность, очень ухоженный, знающий себе цену. образованный, галантный, остроумный и в то же время обладающий внутренней силой, которая чувствовалась в каждом его скупом выверенном движении и горделивой посадке головы. Сашка, встав рядом с лощёным котсом, напоминал бы плохо выбритого лесоруба. И мне льстит, честно признаюсь, после стольких лет проведённых в деревне, внимание такого человека. Льстит, светит, но не греет. Внутри меня уже, наверное, невозможно согреть. Зато я прекрасно могу себя контролировать рядом с Риелем. Легко могу использовать милые женские манипуляции, о которых с мужем напрочь забывала. С первых дней знакомства меня рядом с Сашей так колотило от желания обладать, что я скорее напоминала влюблённую простаковатую дурочку, чем недоступную соблазнительницу. С Риелем же можно играть сколько угодно. Так как я не особо переживаю за результат, да и вообще пока плохо себе представляю реальную с ним близость, даже при мысли о поцелуе, мой взгляд рефлекторно опускается на его чётко очерченные губы, и вдоль позвонков пробегает липкий холодок, отдаваясь слабостью в кончиках пальцев. Нет, я, наверное, даже это пока не смогу. Арель замечает, что я смотрю на его рот, и истолковывает неправильно. Во взгляде тут же начинает тлеть опасный огонёк. Делаю вид, что ничего не изменилось. Кстати, все в офисе в курсе, что ты лично меня поставил на эту должность, продолжаю наш разговор, отпивая безалкогольный мохито. Меня уже пытались утащить на обед в столовую и там с пристрастием допросить. И что бы ты рассказала? Улыбается, откидываясь на спинку стула и чуть опуская верхнее веко. Как раз хотела спросить, что и как можно рассказать. Здесь у тебя полный карт-бланш, Лиза. Я смиренно соглашусь с любой версией, даже если она будет, хмм, достаточно личной, прикусываю губу, ведя пальцами по коктейльной трубочке. Платоядный огонёк в его болотно-зелёных глазах становится ярче. Как раз этого я бы очень хотел, говорит более низким голосом с бархатным оттенком. Улыбаюсь, опуская глаза. Щеки горят, но это просто с непривычки. Я не флиртовала миллион лет. Вот так, зная, что могут быть последствия, когда ты замужем, у тебя воображаемый кулак мужа у носа вместо последствий. И потому никакого азарта. Сейчас же меня слегка накрывает, и я решаю продолжить идти по грани, не пересекая саму грань. Кира говорила, что у тебя есть содержанка. поднимаю на ареле хитрый влажный взгляд раз уж он такое заявляет то я тоже могу всё прямо спросить какая это то ли актриса то ли модель то ли всё вместе молоденькая уже как пару лет на его лице застывает улыбка не ожидал взгляд становится жёстким медленно блуждает по моему лицу тебе просто интересно или ты хочешь чтобы я от неё избавился а ты избавишься если захочу Если у нас что-то будет? Да. Он говорит это, чеканя каждое слово, будто вбивает в них смысл. Мои щёки вспыхивают ярче. Похоже, грань я всё-таки перешла. Отсутствие практики таких разговоров сказывается. Я не двадцатилетняя модель, фыркаю, сама не зная почему я сказала именно это. Раньше не замечала за собой подобных комплексов. Сашка не особо пялился на туристок, даже много младшие и красивее меня. «Правда, Надя младше. И объективно, наверное, красивее». «Нет, ты не она. Она просто постоянная женщина, Лиза. После смерти жены я достаточно долго был один, но это сложно. И я не в том возрасте, чтобы каждый раз что-то искать. А ты?» У Ариэля улыбаются только губы. Он обрывает сам себя и, очевидно, подбирает слова. А мне вдруг дико хочется узнать, что он хотел сказать в первоначальном варианте. Ты действительно интересуешь меня? Мы почти не знакомы, замечаю. И я хотел бы это исправить. У моего доброго знакомого юбилей на этих выходных за городом. Отличный комплекс на берегу озера с собственной конюшней. Я бы хотел пригласить тебя. Это тебя ни к чему не обязывает. Я приглашаю тебя с детьми. Сам буду с дочерью. У вас будет отдельный номер. Вы отлично проведёте время, и у нас будет шанс познакомиться поближе. Я слегка пишую от такого поворота. Это вдруг как-то слишком серьёзно всё. Не свидание в ресторане после работы, а вот так, сразу с детьми. С одной стороны, действительно, ни к чему не обязывает, а с другой это какой-то совсем уровень близости. Я и на первый-то готова не была. «Да и эти выходные...» «В эти выходные не получится. К детям приезжает мой бывший муж». На слове «бывший» невольно вспотыкаюсь. Такая горечь разливается на языке. Правда, от произнесенного слух «муж» еще хуже. Губы и язык будто немеют. «А ты?» — Ариэль чуть хмурит брови. «Что я? Тоже хочешь с ним увидеться?» Я нет, они будут в гостях у моего брата. Я с ними не поеду, отрицательно мотаю головой, возможно, слишком энергично, потому что Рель только хмурится ещё сильнее. Тогда в чём проблема, Лиза? Проведи это время со мной. Повторюсь, это ни к чему тебя не обязывает. Наши взгляды встречаются, и я в растерянности. Ни к чему не обязывает. Очень скользкая, размытая формулировка. Но с другой стороны, я ведь с ума сойду, пока буду сидеть одна в квартире, а Сашка в это время всего в нескольких километрах развлекается с детьми. Может быть, правда? Сегодня только понедельник. До пятницы я подумаю, хорошо? Очаровательно улыбаюсь Релю, отпивая коктейль из трубочки. Он улыбается мне в ответ, вальяжно, как чеширский халёный кот. В течение этих 5 дней Я могу попытаться повлиять на твоё решение. Ты можешь попробовать. Благосклонно соглашаюсь.